Глава вторая. Жизнь пятая. Что качать? Расстояние до стаба Ватикан, если смотреть по прямой линии, всего 250 километров. Только вот вокруг нас мир континента. А тут по прямой не ходят и уж тем более не ездят. И уж что абсолютно точно, не летают. Первой точкой, до которой мы должны были добраться, был очередной стаб Базар. Почему Базар? Да потому что это был именно базар, на котором торговали все регионы, окружающие третью высокогорную равнину. Вернее, не все. На самом деле стройки вели всего лишь три более-менее нормальных пути, освоенных торговцами. Два на северо-западе, оба ведущие в регион Долина Солнца, и один на юго-востоке, ведущий в регион Первая высокогорная равнина. На базаре можно было купить все, ну или практически все. Артефакты, стрелковое оружие, наркотики, транспорт. Это обычный ассортимент, но также в продаже присутствовали и более редкие вещицы. Модификаторы, ракетные комплексы, холодное оружие с черных земель, тот же ноди и прочее. По рассказам товарищей, на базаре можно было даже вертолет заказать. Естественно, за дорого. За очень и очень дорого. «Если по пути не найдем нормального транспорта, придется покупать», — высказался Шибер. Пешком мы долго не походим. «Найдём», — отмахнулась Гайка. «Мы по пути промзону проходить будем, там и возьмём грузовичок. На него пулемёт установим, вон у Метиза как раз есть». «Вот как раз по поводу пулемёта», — поднял я вопрос, который меня волновал на данный момент больше всего. «Раз мы сформировали отряд, то должна быть отрядная касса, так?» «Всё правильно», — отозвалась сова. «И твой вклад — это как раз пулемёт». Я его вообще-то поменять хотел на кое-что. Проблемы у меня есть, и пока я их не решу, из меня не выйдет нормальной боевой единицы Давай подробнее. В голосе с собой послышались металлические нотки. Мне выносливо силой поднимать надо. Без этого одно из моих умений нормально использовать не получается. Много надо поднять. Да я, собственно, не считал еще. Как раз хотел этим заняться. Тогда делаем так. «Мы с Гайкой сдаём фонд отряда по две тысячи спаранов. Ты метис, сдаёшь пулемёт, а Шибер отдаёт тебе один модификатор. Выплачиваешь ему разницу и... все довольны». «Эй, эй а меня спросить?» – развёл руки в сторону Шибер. «Не жлобся, одно дело делаем», – холодно тозвалась сова Побурчав немного для порядка, Шибер кивнул мне в угол дома, где стоял диван. Пристроили пятые точки на старую кожу и принялись за торги. Пулемёт Зиверта оценили в 35 тысяч. Моды на нём стояли правильные, все на урон, да и пулемёт был новый, так что особо не спорили. Сам пулемёт остался у Шибера, который его сразу к себе и привязал. Решили так. Когда обзаведёмся собственным автотранспортом и установим на него турель, то за пулемёт станет гайка. Лучшего снайпера у нас всё равно нет, а в походном варианте его будет носить и использовать Шибер. А у тебя ещё... Много великих модификаторов осталось. Как можно небрежней поинтересовался я у напарника. «Ты не обурел!» — взвился он. «Ты вообще уже Бельга не видишь!» «Волну не гони!» — не поверил я в его актерские способности. «Все равно не поверю, что все сам использовать будешь. По-любому что-то допродашь. Вот мне и продай. Я тебе подарю. Только не модификаторы, а машинку одну интересную. Губа закаточную». Даже две одна не справятся. Шидбер. Вдруг ты моя сердешный. Надо мне, понимаешь? Очень надо. Всем надо, буркнул тот. По интонации стало понятно, что товарищ почти согласился, осталось только немного дожать. А посмотри, что у меня есть. Я достал из инвентаря одну оболочку неуязвимости и покатал ее на руке. Меняющий в нешироких диапазонах цвет шарик, похожий на тот, которым играют в пинг-понг, и немного погрызенный мышкой, притягивал взор Шибера и явно его гипнотизировал. Бородач невереща ткнул в него пальцем, убедился, что тот настоящий, и поднял на меня глаза. — Ты ведь в курсе, откуда такие вот шарики добываются, да? — очень вкрадчиво спросил он. — Нет, мне это добро от Зиверта досталось, он не объяснял. И я рассказывать не буду. Нельзя о таком на обычных кластеров говорить. Накликать беду можно». И, выхватив у меня из рук изъеденный шарик, ловко убрал его в свой инвентарь. «Итого, с тебя ровным счетом. Сто тысяч спаранов». Гайка, услышав окончательную сумму моего долга, поперхнулась и потянулась к своему рюкзаку, после чего, вытащив оттуда холщовый мешок, протянула его мне. «Твоя доля». Только, сдается мне, что этому жлобу ты будешь должен еще очень много». шебер на такое заявление никак не прореагировал, а только лишь требовательно протянул руку. «Погоди, я отвел его руку в сторону. Дай мне часок времени, потом решим вопрос с финансами». Я, поерзав, откинулся на диван и открыл интерфейс, чтобы углубиться в изучение моего внутреннего мира. Правда, перед этим задал вопрос, адресуя его всем присутствующим. А не проще нам всё имеющееся добро, которое спрятано в схроне, продать на том же базаре. И на вырученные деньги нанять отряд головорезов, которые вырежут муров под ноль. «Триста километров, отделяющий бункер от базара, мы не проедем. Встретим по пути ботов или тварей и потеряем всё. Нам тогда очень крупную колонну надо нанимать для охраны», – отозвалась Гайка. Думали уже об этом. «А если просто продать координаты? Или тут опять вопрос о доверии?» «Он самый» вздохнул Шибер. «Но что-то в этой мысли есть». «Есть», — согласилась сова. «Сама голову над этим ломаю. Как бы даром да с наваром». «Ага», — ощерился здоровяк, глядя на сову. «И рыбку съесть, и на...» Окончание всем известной поговорки заглушила подушка, прилетевшая ему в лицо, брошенная меткой рукой совы. «Короче, как ни в чем не бывало», — продолжила сова. «Найдем фотона, вскроем твою кубышку, потом будем думать». На том мы порешили. Как и собирался, я открыл интерфейс и ушел в его глубины. Так, и что же мы имеем на данный момент? Сначала меч наследство Зиверта. Меч Иерихон с глубин черных территорий. Усиление отсутствует. Речайшее оружие бывших. На оружие можно гарантированно установить 5 модификаторов с шансом 95%. Может пройти установка шестого модификатора. Шансом 80% вы сможете поставить седьмой. На предмете установлено восемь модификаторов. Интегрированные модификаторы. Великое пронзающее острие. Кристалл прочности. Центр силы. Центр ловкости. Центр выносливости. Центр духовного обогащения. Центр скрытности. Центр меткости. Свойства модификации. Кромка клинка и острие частично игнорируют нематериальную броню и могут проигнорировать до 15 мм материальной брони. Прочность. Колоссальное повышение прочности предмета. Острие и режущая кромка крайне тяжело подвержены деформации. Также предмет приобрел свойство самозатачиваться до бритвенной остроты, устраняя при этом даже значительные повреждения. Увеличение основной характеристики сила на 18 уровней. Увеличение основной характеристики ловкость на 19 уровней. Увеличение основной характеристики выносливость на 20 уровней. Увеличение регенерации шкалы двух континента на 0.4 единицы в минуту. Увеличение основной дополнительной характеристики скрытность на 20 уровней. Увеличение дополнительной характеристики меткость на 20 уровней. Открытое свойство. При экипировке как в руках, так и в ножнах за плечами дает прибавку к коэффициентам характеристик. Физическая сила, ловкость, скорость, выносливость, реакция. Повышенная пробивная способность, тончайшая и крепчайшая кромка быстро самозатачивается при незначительных повреждениях режущей поверхности, получить значительные повреждения крайне сложно. С ними меч затачивается медленнее. Скрытые свойства. Инфильтрация. Один раз в 60 минут меч обретает способность проникновения сквозь практически любую преграду. Скрытые свойства. Носителю меча доступен портальный прыжок на расстояние до 300 метров. Предполагаемое место перемещения необходимо наблюдать визуально. Перезарядка умения – одни стандартные сутки. Скрытые свойства. При соблюдении специальных условий открывает скрытую характеристику. Искусство владения мечом. Скрытая характеристика открывается только у первых трех носителей, выполнивших специальные условия. Перезарядка скрытого свойства меча – три года. Предмет привязан. Текущий владелец – Метис. Владелец дал предмету имя – Ерехон. Вот такие вот дела. Меч чудо, как хорош, да вот только снова проблемы нарисовались. Прибавки к коэффициентам всего ничего – 0,05 единиц, но и они вносят новый дисбаланс в мою систему. Да и дополнительные уровни ловкости тоже не особо радуют. Нет, они, конечно, радуют, но вносят новые корректировки в мои планы. Ладно, будем работать с тем, что есть. Что по итогу? А по итогу вырисовывается призабавная картина. значение характеристики выносливости мне вполне хватает для активации умения усиления на скоростные характеристики. Это радует. Только вот остаются проблемы с силой. Ее надо как минимум 30 уровней где-то набрать. Где можно раздобыть такую прибавку? Я знал, всего два великих модификатора, и проблемы не станет. Только вот был маленький нюанс. Дополнительные уровни характеристики сила не влияли на вес тайника, то есть не увеличивали массу, которую я могу к себе привязать. А это плохо. У меня уже имелась пара дорогостоящих вещей, не привязанных ко мне. И терять их совсем не хотелось. И как быть? Можно сделать из моей винтовки пробивную машину, установив на нее модификаторы на пробитие и плюсом запихать мод на прокачку силы. Такая убивалочка в итоге должна получиться, что легко с любым кусачем справится. И даже на несильного рубера подействует смертельно. Одна беда. При встрече с кем-то покрупнее отбиваться придется мечами, а это чревато полетом на перерождение. Да и эффект такой винтовки закончится, когда значение собственной характеристики силы дойдет до отметки в 50 уровней примерно. Мне этого должно хватить, но что делать дальше? Прокачка ведь остановится? А может найти себе более крупный калибр? Хотелось бы, но как его к себе привязать-то? Куда ни кинь, ни всюду, клин. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Набросал на бумаге модификацию своей будущей винтовки, раз и навсегда решил свой путь прокачки и обратил свой взор к остальному наследству Зиверта. Виртуально перетасовал модификаторы и так, и эдак, и в итоге получил что-то очень странное и невиданное. У меня в итоге завалялись пять великих модификаторов и двадцать два больших. Когда все это встанет на мое имущество, я как минимум в терминатора превращусь. шибер позвал я напарника. «Глянь, как надо переделать мою винтовку». Тот, наморщив густые брови, углубился в текст, после чего спросил. «Ты ее привязывать не собираешься, что ли?» «Силы не хватает. Соберу немного, тогда должно хватить, с учетом сниженного веса». Да ты никак мозгами потёк. Ты хоть представляешь стоимость винтовки после модификации? Потеряешь волосы на всех причинных местах, повыдёргиваешь от осознания утраты. Чего шумите? Подошедшая сова выхватила из рук Шиберли с моими расчётами и ненадолго углубилась в чтение. Много силы не хватает. Зависит от того, как станет модно снижение веса. Пожал плечами я. Ясно. Ставь. Это она уже сказала Шиберу. «Задержимся на тот срок, пока не поднимешь нужный параметр. Такое оружие терять нельзя». Яростно закивав такому решению главы отряда, бородатый тихо бурча про дебилов отошёл к столу и принялся творить магию континента. Через пару минут он издал непонятный звук и, развернувшись к нам, с довольной улыбкой передал мне мой новый девайс. «Матка-боска!» – водолагайка, вчитываясь в новые свойства винтовки. Взял в руки великолепное произведение, вышедшее из рук прославленного кузнеца, сам вчитался в ее свойства. Бесшумная снайперская винтовка УГС-5036. Вариант, улучшенный мастером-кузнецом. Боепитание. Патроны 9,39 мм. Состояние рабочее. Износ незначителен. Дополнительные приспособления. Отсутствует. Специальные свойства. Элитное оружие ботов. Возможно, гарантирована успешная интеграция пяти модификаторов с шансом 50% вы сможете поставить шестой. Внимание! Попытка установки седьмого модификатора может с высоким шансом привести к потере всех установленных модификаторов и поломке оружия. На предмете установлено 6 модификаторов. Установлены модификаторы. Великая пронзающая игла. Великая эманация скорости. Большая тихая смерть. Великое коварство силы. Большая отметка щедрости. Камень большой свободы. Свойства модификации. Снаряд, выпущенный винтовкой, игнорирует любые преграды, защищающие цель толщиной до 31 мм, включая нематериальные. Скорость снаряда увеличивается на 201%. При сохранении стандартной траектории, присущей данному оружию и данному боеприпасу. Вероятность, что шум выстрела модифицированного оружия будет снижен в 6 раз 100%. Пламя от выстрела полностью отсутствует. Отдача снижена в 6 раз. До 75% очков опыта, которые начисляются в бою, переходят на прогресс основной характеристики – сила. Опыт, получаемый из противников, побежденных бесшумной снайперской винтовкой УГС-5036, увеличивается с 51% до 136%. Виртуальный вес снижен на 52%. Параметр сказывается только при переноске и подсчете лимита тайника. В бою при ударе расчёт идёт от истинного веса оружия. У этого оружия нет владельца. Вы можете стать его владельцем, после чего изменить имя предмета. Как я там раньше говорил, не всякого Робера развалить можно. ну теперь после модификации планка немного подросла. Тут уже и на низовую элиту охоту можно устраивать. Заодно и на БТР и за устраивать, и их броня теперь прошиваться в лёд будет. Доволен? Ухмыляясь в бороду, спросил меня Шибер. Я в ответ лишь поднял большой палец вверх и дружески хлопнул его по плечу. «Не продавай великий модификатор на сторону», неожиданно тихим голосом произнесла сова. «Мы сами их у тебя выкупим. Отряд станет на порядок сильнее, если мы потратим всё на себя». В ответ на эту речь здоровяк задрал голову вверх и легкомысленно хмыкнул. Потом ещё раз взглянул на сову, стушевался и протянул ко мне руку. «Давай остальное». И модификации, какие надо, рассказывай. Я, не задумываясь, передал комплект нательного белья, наручи и все моды, а потом и всё, что у меня осталось. Шупер поколдовал над вещами минут 10 и передал мне обратно. Быстро натянув всё на себя, я пробежался по результату. Комплект нательного белья рядового нолда. Модификация НТК МК-23-9. Простое устройство нолдов. Предмет лишился гарантированной печати производителя и варварский взломан. Его маяк не функционирует. Часть изначальных функций предмета доступна взломщику. На предмет можно гарантированно установить 4 модификатора. С шансом 75% может пройти установка пятого модификатора. С шансом 50% может пройти установка шестого модификатора. Внимание! Попытка установки седьмого модификатора может с высоким шансом привести к потере всех установленных модификаторов и поломке браслета. На предмете установлено шесть модификаторов. Интегрированные модификаторы. Защита от дальнего сканирования. Центр скрытности. Центр духовного обогащения. Центр выносливости. Центр меткости. Центр силы. Свойства модификации. Персонажи и существа с умениями дальнего обнаружения не смогут вас обнаружить, пока не приблизятся на 160 метров. Увеличение дополнительной характеристики скрытность на 13 уровней. Увеличение основной характеристики выносливость на 11 уровней. Увеличение регенерации шкалы двух континента на 0,15 единицы в минуту. Увеличение дополнительной характеристики меткость на 12 уровней. Увеличение основной характеристики сила на 10 уровней. Открытые свойства. Терморегуляция тела в пределах от минус 60 градусов по Цельсию до плюс градусов по Цельсию. Скрытые свойства. При негативном кинетическом воздействии вся энергия равномерно распределяется по всей площади поверхности комплекта. Предмет привязан. Текущий владелец Митис. Владелец дал предмету имя Тельняшка. Тельняшка получилась, что надо. Была бы такая вторая, и ее бы надел. Теперь пришла пора посмотреть на наручи. Комплект наручи великого воина Хашумота. Найдена в гробнице на черной территории. Усиление отсутствует. Волшебная часть доспеха бывших. На предмет можно гарантированно установить четыре модификатора. С шансом 85% может пройти установка пятого модификатора. С шансом 70% может пройти установка шестого модификатора. На предмете установлено семь модификаторов. Интегрированные модификаторы. Центр скрытности, центр духовного обогащения, центр выносливости, центр меткости, центр силы, центр наблюдательности, камень виртуального духа. Свойства модификации. Увеличение дополнительной характеристики скрытность на 10 уровней. Увеличение регенерации шкалы дух континента на 0,4 единицы в минуту. Увеличение основной характеристики выносливость на 11 уровней. Увеличение дополнительной характеристики меткость на 12 уровней. Увеличение основной характеристики сила на 20 уровней. Увеличение дополнительной характеристики наблюдательность на 11 уровней. Увеличение виртуальной шкалы дух континента на 100 единиц. Закрытые свойства. В момент, когда носителю угрожает опасность, срабатывает защитное поле, способное отразить негативное воздействие. Емкость защитного поля – 250 кДж. Возможно, пополнение емкости поля за счет энергии Духа континента в расчете 1 кДж равно 1 единице заполненной шкалы Духа континента. В пассивном режиме заполнения емкости поля производится за 5 стандартных суток. Предмет привязан. Текущий владелец – метис. Владелец дал предмету имя – кожа. Я все же не выдержал и установил еще один из великих модификаторов на силу. Очень уж хотелось сразу начать использовать умение усиления на полную катушку. Зато при последующем росте этого параметра можно будет задумываться и об увеличении характеристики «ментальная сила». Прибавки от модификаторов – это, конечно, замечательная штука, но вот скрытое свойство наручей – это вообще просто блеск. Мне теперь очередь в упор из Калашникова не страшна, по идее. Как это все на практике будет выглядеть, надо проверять. Встал с дивана, покачался с пятки на носок, чувствуя, как во мне бурлит силушка богатырская. Подошел к дубовому столу, да и поднял его одной рукой, держась только за одну ножку. После чего отпустил и под удивленные взгляды соратников подпрыгнул вверх, перевернулся в воздухе и приземлился на четыре пальца указательный и средний на левой руке и с такой же конфигурацией на правой. Постоял в такой позе секунд пять, оттолкнулся от пола и встал уже на ноги. «А-а-а-а!» а Шибер. «Шаолиня завели!» «Впечатляет!» — картинно хлопнула в ладоши сова. «Милый!» — ко мне подошла гайка и ткнула пальчиком мне в грудь. «Помимо гибкости и силы...» «У тебя ведь выносливость повысилась, правда?» Это было сказано таким томным голосом, что понять, о чем конкретно она спрашивает, труда не составило. «Это можно проверить только опытным путём», — улыбаясь во все свои тридцать два, ответил я. «Ай, молодца!» — не выдержал шибер и в который раз за сегодня хлопнул меня по плечу. «Дождитесь ночи, господа и дамы!» — разрушило всё очарование момента сова. «Я так понимаю, метис, тебе новые возможности проверить надо». «Ага», — отозвался я. «А есть у кого-нибудь граната?»